Адрес счастья, счастье в душах наших поселилось, И еще что только в нашей власти, Чтобы счастье в жизни появилось, Не спеши искать его в дороге, Не пытайся силой добиться. Счастье с нами на родном пороге, В сердце и в душе оно хранится. Счастье оно какое, Счастье оно простое. Я вам секрет открою, В мире его не сыскать. Нет за морями счастья, Нет за горами счастья. Мы о нем усердно молим Бога Но грустит оно, как в клетке птица Бьется, рвется, чтоб освободиться Радостью и светом обратиться И мечтает вырваться на волю Добротою с нами поделиться Если только мы ему позволим Оно в душе у нас хранится Счастье оно как. Дякую